Голова сороковая. Что-то сильно хлопнуло, буханка дернулась и в следующий момент замерла на месте. «Потапыч!» — посмотрела я на водителя. Перетрудилась девочка, перегрелась на солнышке. Любовно огладил он роль и повернулся ко мне с довольной улыбкой. «Это значит, что пора нам всем передохнуть. Только откачу буханочку в тенечек», — снова вернулся он к рулю. «Ну вот». «А чё ты сокрушаешься? Поездка эта на сегодня последняя. До города рукой подать. Отдохнём и снова двинемся в путь. Ну а ты пока до школы пешочком прогуляешься, тут недалече». «Недалече-то недалече. Только жара на улице стояла убийственная. Августовская. Даже в пять вечера солнце пекло нещадно. И пока дошла до поселковой школы, кажется, подпалила плечи. Зато школа мне очень понравилась». Она была похожа на небольшую старинную усадьбу, что буквально утопала в зелени. Конечно, эту усадьбу надо бы отремонтировать. Облупилась она местами снаружи, да и внутри картина выглядела печально. На этот счет я поставила себе мысленную зарубку. И не беда, что лето скоро закончится. Косметический ремонт не займет много времени. Встреча с директором прошла замечательно. Дядечка в возрасте показался мне энергичным и прогрессивным. Все мои новаторские идеи он воспринял с энтузиазмом и обещал всяческое содействие. На обратном пути я завернула в библиотеку, чтобы узнать, каких книг не хватает. И там меня поджидал сюрприз в лице знакомого мальчугана, того самого, что открыл нам дверь тогда, в Нагорно-Овражном, пока его папка... Отсыпался после опохмела, а мамка гнула спину на огороде. «Привет!» «А ты что тут делаешь?» – остановила его я. Мальчишка меня не сразу узнала, потом вдруг насупился и сделался злым чертенком. «Вам какое дело?» «Мне?» – пишала я. «Да, в общем-то, никакого, но разве вы не в городе живете или у тебя тут родственники?» «Живем мы тут», – буркнул пацан и снова попытался сбежать от меня. Но я опять его задержала. «Как живете? А где?» «Тут, говорю же!» «А адрес скажешь?» Я прикинула, что еще успею забежать к ним и выяснить, в чем дело, пока Буханочка будет отдыхать. Но скорее отдых требовался по тапочу, что залег под деревцем в рощице неподалеку и сладко похрапывал. С большим трудом у меня получилось узнать от мальчишки, где найти его маму. Дом стоял недалеко от школы, только домом это можно было назвать с натяжкой покосившаяся развалюха с крохотным пятачком земли, на котором нужно измудриться сильно, чтобы что-то посадить. На пятачке этом я и разглядела женщину с лопатой. Мне даже показалось, что одежда на ней та же, что и в прошлый раз. Она меня тоже заметила издалека, и очень мне не нравился взгляд, с которым ждала она моего приближения». Чем-то и выражение лица напомнило мне ее сына, такое же злое, наверное, и причины я не понимала, как и того, что они тут делают. «Пришли полюбоваться?» «Надела рук своих?» Сварливо поинтересовалась женщина, когда я приблизилась и поздоровалась. «Если в прошлый раз она мне показалась забитой, то сейчас она явно нападала, а я не понимала, чем заслужила это. Я случайно узнала, что вы тут? Встретила вашего сына в школе?» «Да вот». За учебниками его отправила. Учебу никто не отменял. Хорошо, хоть школа есть приличная в этом захолустье. Школа будет еще приличнее к началу учебного года. На днях завезут компьютеры, и у ребят будет свой компьютерный класс, а не один компьютер в учительской на всех. Ремонт вот опять же сделаем, но... Сейчас же речь не об этом, и интересовало меня совсем не это. А почему вы здесь? Задала я прямой вопрос. А где, по-вашему, нам быть? Дом-то у нас... «Отобрали», — сузила на меня глаза женщина и лопату перехватила, словно собиралась погнать меня именно ею. «Но, насколько я знаю, у вас его купили за приличную сумму, и я думала, что вы теперь живете в городе?» «Думала она», — перебила меня женщина. «Я тоже так думала, пока переговоры с нами вели, а потом вместо суммы выплатили чуть больше кукиша. И куда нам с этими копейками? Какой нам город?» «Да этот...» кивнула она в сторону дома, на радостях пропил добрую половину с дружками. «Вот и поменяли. Одно дырявое корыто на другое. Только наш-то корыто покрепче было». Вздохнула она, и вся злоба с нее как-то разом слетела, словно сухая шелуха. Сейчас она мне снова напоминала эту уставшую от жизни и рано постаревшую женщину. А в голове уже крутилось столько всяких разных мыслей, что никак не получилось их упорядочить». Одна настырно выползала вперед всех, что «Артем не сдержал своего слова ни передо мной, ни перед этими людьми. А если быть точной, то он обманул их? Обещал одно, а дал совсем другое. И что делать, я ума не прилагала, ведь сейчас уже на месте их дома активно ведется строительство коттеджа. А не могли бы вы мне еще раз рассказать все по порядку, попросила я, и договор купли-продажи у вас сохранился?» «Да все у меня сохранилось», — махнула она рукой. «Только толку-то. Но поговорить можно. Да и устала я эти булыжники из земли выкорчевывать». Откинула она в сторону лопату и пригласила меня в дом. «Мужа нет дома, и то хорошо». «Наверное, муж опять пьет где-то». Мелькнула в голове грустная мысль. Внутри дома, где все показалось мне таким убогим и неустроенным, и вовсе стало тоскливее некуда. Пробыла я у нее не больше 15 минут, — Но времени этого мне хватило, чтобы понять страшную истину. Компания артёма занималась надувательством или мошенничеством. Скупали дома у людей не за такие гроши, которые деньгами с натяжкой можно было назвать. А мне он рассказывал совсем другое. Что же получается, что и мне он мозги запудрил? но вот, даже вздремнусь успел», – такими словами встретил меня Потапыч. «И девочка моя передохнула. Теперь можем ехать». «А ты что такая смурная? Случилось что?» «Еще как случилось». Решительно забралась я в машину и сильно хлопнула дверцей. За последнее сразу же стало стыдно, когда встретилась с укоризненным взглядом Потапыча. «Ну что, домой?» – вырулил Потапыч на проезжую часть. «Нет, не домой». «А куда же? Рабочий день вроде закончился уже», – удивился Потапыч. «Ну «Подвезите меня, пожалуйста, в соляриум». «Это к твоему Артёмке, что ли?» «Соскучилась так, что встречи не можешь дождаться», — хмыкнул в усы Потапыч. «О да, ужасно соскучилась».